Глава 10. Джо не делится бедой. Туалет клуба «22.20», 23 декабря. «А у тебя-то как? Чего молчишь?» — спросили меня три женщины, сидящие на полу в туалете. И смотрят такие сердито, мол, мы тебе тут целый час интересное рассказываем, а ты скрытничаешь. Я задумалась, а правда, как у меня дела? Что-то не было времени в это вникнуть. С тех пор, как мы с Антониной похмельно прогулялись в кафе с огоньками и съели там рульку и цыпленка под убаюкивающие рассказы Генри О, прошло почти полтора месяца. Неделю мы с сестрой и Кузей болели подхваченным от Илюхи ОРВИ. Увы, аллергии на синюю краску не бывает. Гоша привозил нам лекарства, кормил оздоровительными макаронами, показывал кино и рассказывал о музыке. Получались целые лекции. Антонина познакомилась со своим петербургским дедушкой Эдуардом. Пока по скайпу. Он оказался бородатым, громогласным и очень, несмотря на недавно перенесённый инфаркт, живым. Даже трубку курил. Звал в гости. Генри О на связь предсказуемо не выходил, но исправно лайкал Антонини на посты. Когда я выздоровела, мы встретились с Филиппом. И с тех пор довольно часто виделись. Если я оставалась ночевать у него на Ленинском, по утрам водила Гриша гулять в нескучный сад и вела нескучные беседы с дедушкой Борисом Натановичем. пока Гриша поглощал свои законные четыре сосиски с сыром. Борис Иванович оказался немного немало мало оперным баритоном, бывшим солистом Большого театра. Ариен мне не пел, но про театр говорил интересно. Также я познакомилась с соседкой Дашей, которая гуляла с Гришей в моё и Филиппова, соответственно, отсутствие. Даша была очень похожа на Гришу. Юная, чёрненькая, глазастая, беспокойная. Училась в одиннадцатом классе, готовилась к ЕГЭ. Общались мы в основном в лифте. Мы с Гришей ехали гулять, она в школу или к репетитору. «Я весь день сижу на попе», — улыбалась она, наглаживая Гришину блестящую шерстку. «С Григорием вот иногда двигаюсь, он мой фитнес-тренер». Даше доставался тренер Григорий, когда мы с Филиппом ходили в модные клубы и оставались там допоздна. Я бы, конечно, с радостью не оставалась. Не люблю шум и однообразную музыку, и тем более их перекрикивать. Да и в пафосной атмосфере мне было душновато. Сказала это как-то Филиппу, но он засмеялся. «Бабуля осуждает молодёжь. Ничего, что я ещё и курю». И достал из кармана входящий в моду Айкос, который ему в офис прислали пиарщики. А я вспомнила, как вечер знакомства мы с ним сбежали в библиотеку-винотеку, чтобы поговорить в тишине, и немного затасковала. Нам передумала. Может, он прав, и на танцполе в 31 год оказаться логичнее, чем в читальном зале. В одном из особенно модных мест на Ротчельской улице мы с Филиппом как-то встретили Лену Большую. Я удивилась несказанно. Последний раз так удивлялась, когда в Белогорском автобусе кондуктор постучала меня по плечу и, всыпав мне в руку горсть мелочи, попросила. «Девушка, передайте за проезд». «Привет!» — прокричала я Лене. «А ты что, в других клубах бываешь?» Лена засмеялась, взяла с меня обещание не рассказывать клубу «22.20» о ее вероломстве, и тем вечером мы даже часок просидели с ней, ее кавалером и Филиппом, за одним столиком. Кавалером. Я и правда, наверное, немного бабушка. А парень Ленина мне, кстати, понравился. Смотрел на нее, как на Джоконду после пятичасовой очереди в Лувр. Не верил своему счастью. Миша его звали. Хороший мальчик, лет 23. Мы с Филиппом не только развлекались, иногда говорили о серьезном. Он рассказал мне про родителей, например. Там всё оказалось просто. Они дипломаты, живут в Таиланде. В квартире на Ленинском половина мебели была из ротанга. В Москву наезжают редко, с сыном видится, особенно не стремятся. Я им все планы попутал. Они детей вообще не хотели. Случайно получилось. Родился я и сразу отменил их долгожданную командировку в Японии. Вот a shame! Эту историю я слушал лет с пяти. Другим детям обычно рассказывают, какие они в младенчестве были клёвые. Нет, родители меня вроде как любят, но вынужденно, Потому что я их сына, сыновей любить положено по протоколу. Звонят из Таиланда, спрашивают, как жизнь, своё мнение выражают. Охотно. Когда я был маленький, мы жили сначала в Индонезии, потом в Китае. Мне было одиноко. Посольским детям часто одиноко, особенно если нет братьев и сестёр. Я в школах почти ни с кем не дружил и дома сидел один. Но понимал, что родителям жаловаться нельзя. Сразу как-то понимал, интуитивно. Знаешь, меня ни разу за всю жизнь не спросили, надел ли я шапку, или покушал ли. Опять же, другие дети на это жалуются, I know. А филологи еще и слово «кушать» ненавидят. Я тогда осталась у Филиппа ночевать, хотя я не планировала. Еще мы с ним много говорили о работе, и о его, и о моей. Я рассказывала про своих девочек из отдела и про начальника Стаса, и про то, как мы все вместе начали готовиться к грядущему дню сырка 2 февраля, главному празднику года. глобальному событию, которое всегда отнимало у всех сотрудников компании много времени и сил. Филипп живо интересовался подробностями и признался как-то, что сам давно мечтал заниматься ивентами и корпоративным маркетингом, а не изданием женских журналов. Как же достали меня все эти бабские Амели и Наташи, I swear, все эти 35 способов открыть тушь и не ткнуть ею в глаз, и заголовки «Маэстро, тушь» б boring. Но за ивенты у нас отвечает дама, которая ничего не умеет, зато работает в издательском доме 90 лет из своих 120. И поэтому неприкосновенно. Зовут Галкина. Ежегодно набирает в отдел стайку глупых девочек. Галчат. Они проваливают очередное мероприятие, потом Галчат увольняют, а Галкина остается. Помнишь суперпраздник в этом вашем клубе на задворках цивилизации? 23.30. Это Галчата своими руками сделали. Крыльями, то есть. А Галкина еще и бонус наверняка получит. В ту ночь я у Филиппа не осталась, хотя планировала. Неприятно было слушать и про клуб на задворках в пяти минутах от модной ротчельской и про журнал «Амели», где вообще-то работала сестра Антонина, и про 35 способов. Помнится, Филипп гордо именовал себя главной феминисткой Москвы. Вряд ли таковая стала употреблять слово «бабский». Он потом извинился. Написал, что как раз накануне ругался с упомянутой Галкиной на большом совещании по бюджету. Вот и не выдержал. Филипп вообще часто извинялся. За то, что отменял встречу за полчаса до или через полчаса после ее предполагаемого начала. Или за то, что однажды накричал и даже замахнулся при мне на Гришу, потому что тот слишком сильно прыгал в коридоре и испачкал ему джинсы грязными лапами. Или за то, что, увидев меня после похода к моему парикмахеру, отреагировал так. «Оу!» «Может, найти тебе телефон нормального мастера? Все наши бьюти-девочки ходят к одному там Саше». А как-то ясным утром, когда солнце светило прямо в окно, небо синело не по-зимнему и ничто не предвещало беды, Филипп сидел, насупленно молчал, смотрел одну точку и односложно отвечал на вопросы. Я делала тесто для оладий и спросила, где у него соль, а он закатил глаза и процедил «Гуднес, за что мне это?» и рванул в спальню. Я быстро собралась и ушла. А к вечеру поступило извинение. Болела голова, сил не было терпеть. Извинялся Филипп искренне, однако так, чтобы оставалось место для маневра. Мол, да, я виноват, но моему поведению есть простое объяснение, и ты могла бы меня понять и не доводить дело до конфликта. Впрочем, последнее я сама додумывала. Напрямую он так никогда не говорил. Человек имеет право на головную боль, смену настроения и смену планов. Он не обязан хвалить мою прическу, но порекомендовать специалиста может. А про Гришу он сразу меня предупреждал. Не совпадают они по темпераменту. И иногда его Филиппа заносит, особенно если времени в обрез и джинсы стирать некогда. Каждый раз, получив извинения и оправдания, я думала «Так, нафиг!» Но потом перечитывала сообщение, находила в нем новые смыслы, прощала Филиппа и давала себе слово в следующий раз быть более снисходительной и понимающей. Обычно после этого у нас было одно-два идеальных свидания, но потом находился очередной повод для извинений. Последний раз мы поссорились сегодня утром. Ну как поссорились? Я расстроилась, но ничего не сказала. Вечером должны были идти вместе на день рождения Гоши в клуб 2220. Договорились об этом неделю назад. Я подозревала, что Филипп найдет повод отказаться, и пригласила его скорее для проформы, но он неожиданно согласился. А утром написал «Привет». «Биг Босс объявил срочное совещание в 16». Приложил скриншот приглашения. «После него буду без сил. В леса ваши не потащусь. Поеду домой орать в подушку. Заметь, предупреждаю заранее». Смайл сердечко. Меня почему-то больше всего резанул приложенный скриншот. Даже сильнее, чем ваши леса, под которыми подразумевался парк «Красная пресня». Типа, вот тебе доказательства. Все шито-крыто. Я удалила сообщение, чтобы не искать в нем новых смыслов. и поехала на работу. А вечером встретилась в лесах, то есть в клубе с Антониной и Леной Маленькой. «Ура, ты пришла!» — радовалась сестра, отнимая у Лены Маленькой куртку, из рукава которой торчала желтая шапка с помпоном. «Угу», — вздыхала Лена. «Я ненадолго, в 10 поеду уже». «Какое поеду? Сейчас уже 8, а в 22.20 только большой концерт начинается». Лена не ответила, подавила очередной вздох. Я поняла, если в 10 она не уедет в Балашиху, ее там потом тоже будет ждать концерт. Гоша пригласил Лену на день рождения только вчера, когда она забежала к нам в нехорошую квартиру после работы. На 10 минут, хоть и с пакетом безе. Приглашение Лена приняла обреченно. И мы думали, ни в какой клуб она не собирается. Какое там? Два вечера подряд, что ли, гулять? Но наша бунтарка из Балашихи все-таки приехала. Мы сдали в гардероб пальто и куртки. Принимала их не Анна Иосифовна, которую тоже свалил сезонный гриб, а специально нанятая на несколько вечеров девочка по виду одноклассницы Илюхи. И пошли в зал искать именинника. «Привет, девушки!» — поймала нас у входа Лена Большая, одетая почему-то в джинсовый комбинезон. «Двигайте за мной, стол покажу». Строго говоря, в клубе был обычный вечер. Два концерта и дискотека. Просто Гоша оставил для своих друзей большой стол и попросил официантов периодически приносить туда еду и напитки. Ну и группы сегодня играли те, которые ему лично нравятся. Когда мы подошли, за столом уже сидело довольно много народу. Я автоматически отметила — Бори нет. Некоторых гостей я знала. Звукоинженера Хана, Павла или Петра из Воронежа, Марину и Серёжу Подоляк из Ялты, Илюху, конечно. Ещё были незнакомые мне музыканты и люди с радио, где Гоша вёл программу о музыке, и девушка из концертного агентства. Антонина немного ревновала его к этой Стелле. «А попробуй не ревновать к человеку по имени Стелла». Сам Гоша сидел с краю, рядом с ним Стелла. Но как только мы подошли, он встал, попросил всех подвинуться, чтобы Антонина села возле него. Мне это понравилось, а ей подавно. Мы с Леной Маленькой пробрались чуть вглубь, к Илюхе и подалекам. Принесли шампанское, Илюхе безалкогольный, надеюсь, мохито, олень небольшой, текилу. «Оп!» — весело сказала она, прокинув стопку. «А я сегодня опять не на работе. С днём рождения, Гойка!» Мы тоже все зашевелились, стали поздравлять именинника. А тут и первый концерт начался, разогревающий. На сцену вышли какие-то рокеры в аквамариновых пиджаках, и пошло веселье. После первого концерта я поймала себя на мысли, «Надо же, совершенно не скучаю по Филиппу». Даже хорошо, что он не пришёл. После второго, пела английская группа в шляпах, я написала Филиппу, «Ну как твоё совещание?» А сама допила очередное шампанское и подумала о Боре. В прошлом году вечеринку по поводу Гошиного дня рождения устраивал он у себя дома. Хорошее было время. Мы тогда дружили, и никто не собирался ни в какой Израиль. «Я собираюсь в туалет», — шепнула мне Лена маленькая. «Пойдёшь?» «Ой, ты не в Балашихе», — восхитилась я, взглянув на часы, которые показывали без пяти полночь. «Вы куда, дамочки?» — обняла нас обеих за плечи Лена большая. «А то я тоже не в Балашихе». «Эй, не уходите, еще же торт!» — вынурнула откуда-то Антонина. «А, ага, тогда я с вами». В общем, в грандиозный туалет клуба 2220 мы спустились вчетвером. И там нас по сложившейся уже традиции потянуло на откровенность. «Как вам новая девочка в гардеробе?» — намыливая руки, спросила Лена Большая, которая вроде бы была не на работе. «Хорошая», — сказала я, — «милая очень». «Ага», — подтвердила Антонина. «Шустрая и вежливая». но Анна Иосифовна же вернётся. «Конечно, куда мы без неё, родимый?» — улыбнулась Лена. «Кстати, девочка тоже Анна, но просила звать её мать вашу Наной. А ещё у меня две новых официантки, обе Анастасии. Одна Тася, другая Стася. Главное не перепутать». «Нет, главное — Насте не назвать», — уточнила я. Почему-то люди с простыми именами пытаются их себе усложнить, а люди с необычными именами — упростить. заметила Лена маленькая. Анастасия хочет быть Стасей, а не Настей. Мария — Марой, а не Машей. Зато Мария Магдалина отзывается на Марусю. А какая-нибудь Аннабель непременно представится Аней. В отличие от Анны, которая чувствует себя, как ты там сказала? Наной? Жозефина Геннадьевна, подтверди или опровергни. Весело подначила Антонина. Да я не считаюсь. У меня и уменьшительного имени-то нет. А друзья тебя как зовут? Удивилась Лена маленькая. «Ну, как ты меня зовёшь?» «Жозефина». «А она вот», — я кивнула на Антонину, «Жозефина Геннадьевна или сестра Же». «А родители?» «Дочка». «И ещё волчок». Бабульки во дворе пытались внедрить в обиход некую «жозочку», но не прижилось. А коллега Расторгуева придумала сокращение «жози». «Всё». «А вот Боря звал тебя Джо». Громко и, как мне показалось, укоризненно заявила Лена Большая и села на пол, красивая и грозная. Я помолчала. Ну, не оправдываться же. Звал, да. Что ж теперь, всем на пол падать? Может, пойдем того? Чай? Неуверенно предложила Антонина. Я надеялась, он приедет сегодня, горько произнесла Лена вместо ответа. Все-таки Гойка. Я вообще не врубаюсь, как эти двое друг без друга, столько времени. и снова посмотрела на меня осуждающе. «Так», — решилась я, — «ты хочешь мне что-то сказать? Говори». Лена покачала головой. «Да не хочу я ничего сказать. кило во мне, может, хочет, а я нет. Так что молчи, обе, как рыба об лёд. Просто жалко стало нас всех, что без Бори остались». «Из-за меня», — подсказала я. «Я этого не говорила», — поджала Лена прекрасные губы, а прекрасные глаза её заблестели слезами. Но мы с текилой хотели бы отметить, что после Наташки Боря только запил, а после тебя уехал». Я услышала шепот Лены маленькой «Какой Наташки?» и ответ Антонины тоже громким шепотом. «Наташа из Бурата, мама Давида». Тут мне вдруг стало обидно. Значит, Наталья Налбандян, бывшая Борина неофициальная жена, для моей сестры Антонины теперь Наташа. Может, они и кофе пить вместе ходят в пивбар с огоньками? Или даже рульку есть? Обиделась я на Антонину, но в перепалку вступила с Леной Большой. Она же первая начала. «Лена, дорогая», — сказала я ей, — «хватит уже о Боре. Я давно с ним рассталась. А ты, прошу заметить, еще давнее». «Шесть лет назад». «Угу», — кивнула Лена и поправила упавшую с плеча лямку комбинезона. «И вообще-то я его уже разлюбила». Схлип. «Просто он, схлип, звал меня Ленка». «Ленка! И все время был, а теперь...» Дальше было еще много всхлипов, вздохов и размазывания слез по щекам. Но зато Лена Большая, не без помощи текилы, наконец поведала их с Борей историю. Перескажу ее вкратце, только самую суть, без слез, мата, отступлений и мантры «Вообще-то я его разлюбила». История Лены и Бори Лена полюбила Борю с первого взгляда. Пришла наниматься на работу в клуб 2220. Поговорила полчаса с Гошей, все с ним обсудила, и уже была практически принята, но тут Гоша сказал, «Сейчас еще мой компаньон зайдет, он как раз в клубе, познакомитесь». Компаньон вошел в Гошин кабинет, весь такой стремительный, и все, Лена пропала. Она привыкла быть красавицей, и привыкла, что мужчины либо замирают при виде нее и теряют дар речи, либо идут в атаку. А Боря не сделал ни того, ни другого. Разве что подарил коробку разноцветного английского фаджа. У него с собой случайно была. Но фадж ведь не оружие. А с даром речи у Бори всегда все было в порядке. Увы, с личной жизнью у него тоже все было окей. По крайней мере, на вид. Они с Натальей, будущий налбандян, выглядели вполне стабильной парой. Так что Лена обмирала, страдала, но виду не подавала и намеков не делала. Работала хорошо, быстро стала незаменимым сотрудником. У Гоши с Лейсан тогда только родилась дочь, так что он много времени проводил с ребёнком и был благодарен Лене за помощь в клубе. А с Борей Лена просто дружила. Даже скорее подруживала. Иногда они выпивали по паре бокалов в баре после её смены, но потом он шёл домой к Наташе. Лена уже знала, что Боря не слишком счастлив в любви. С Наташей он сошёлся, когда женился его лучший друг Гойка, Из солидарности. Выбрал ту девушку, что ближе стояла. Он тогда возил в Москву мобильные телефоны, а Наташа владела несколькими точками по их продаже. Взяла их отношения в свои руки и не выпускала. Боря не жаловался, но иногда закипал. И сокровенные мысли обсуждал не с Наташей дома, а с Леной в баре. Коробочку из-под Лена хранила дома, в прикроватной тумбочке. Однажды, примерно через год, ей нужно было, чтобы Боря куда-то позвонил по делам клуба и решил очередную нерешаемую проблему, используя свойственный ему дар красноречия. Лена звонила ему, но он не брал трубку. Зашла к Гоше. Тот был хмур и краток. «Я сам всё сделаю. Риббентроп сейчас не в форме». Ещё через неделю она забежала из клуба к Гоше домой с документами. У его дочки была температура, Лейсан уехала в дом отдыха, и на работу он не ходил. Лена спросила, «Может, помочь чем?» Гоша подумала и неохотно попросил, «Зайди к Ребентропу, а? Я сегодня не был и беспокоюсь немного». Так она узнала, что от Бори ушла Наташа, и он уже неделю пьет. Любовь — интересная штука. Любимый человек нравится любым, в том числе похмельным, небритым и диким. Особенно, если знаешь, что он теперь вроде как свободен. Лена хорошо умела выводить из запоя. натренировавшись на своем отце, который служил подполковником в зоне, в поселке Мазендор, что в республике Коми. Собственно, сразу после школы она покинула Мазендор, чтобы больше этим не заниматься. Так что Борина недельное общение с хорошим виски ее не особенно шокировало. Она отобрала у него спиртное, напоила лекарствами и уложила спать. Действовала практически по заветам из русских народных сказок. Боря был молчалив и послушен. Алкоголик из него получился так себе. не то что из подполковника с зоны. Лена осталась ночевать в гостевой комнате. Утром встретила страдающего Борю большой порцией лекарств и сочувствия. Потом он опять пошел спать, а она сбегала через дорогу на работу и вскоре вернулась варить бульон. К следующему утру Боря уже был почти похож на себя настоящего, только тише и печальнее. От бульона не отказывался, а на Лену смотрел с благодарностью. Полдня они проговорили о том, как жить дальше и стоит ли звонить Наташе, А потом Лена снова осталась ночевать, и уже не в гостевой. Она была счастлива, он был слаб. Через пару недель оба окончательно протрезвели, и Лена поняла, что ничего, кроме благодарности и дружеских чувств, у Бори к ней нет. Чтобы сохранить хотя бы их, свела все к шутке. «Так, ну, я вижу, ты передумал умирать, поеду-ка я домой. Это было классное приключение». И упорхнула светящаяся и легкая в квартиру на Зорге, которую тогда снимала. Там несколько часов рыдала, скрючившись на полу у тумбочки, где хранилась коробочка из-под фаджа. Утром перестала рыдать, пошла на работу, стала дружить с Гошей и Борей одинаково. Боря звал её Ленкой, был хорошим другом, в запое больше не впадал. А потом встретил меня и уехал в Израиль. «Погоди», — сказала я, когда Лена закончила рассказ и в пятисотый примерно раз высморкалась в махровую салфетку. «Так ты ему ничего не говорила?» Что любишь, что хочешь с ним быть, что не было это никаким приключением. Дед покачала головой Лена и шмыгнула для верности носом. Смысла де было. Не было смысла, перевела я. Почему? Может, он тоже? Он был охрененно рад, оборвала меня Лена, когда я сказала про приключение. Я видела облегчение на лице промелькнуло. Не хотел он никаких отношений, у него только что они закончились. Ну, допустим. А потом-то? Потом же столько шансов было объяснить, объясниться. Я сама не верила, что уговариваю Лену Большую завести с Борей роман. Кому она? вздохнула Лена и улыбнулась мне, как добрая учительница-двоечница. У него тоже был квадриллион шансов. Но когда Боря любит, это заметно. Тебе ли не знать, дорогая Джо? Дверь туалета резко открылась, вошла Стелла из концертного агентства, к которой Антонина ревновала Гошу. Увидела нас, горестно выседающих на полу под умывальниками, и, похоже, немного испугалась. «Это я, Стеша», — представилась она зачем-то. «А вы чего здесь сидите?» «Вот», — подала голос Лена маленькая. «Стеша! Моя теория верна!» «Скоро идем», — приподнялась была Антонина, но встать не смогла, ноги затекли. «А почему ты Стеша-то? Ты же Стелла!» «Меня так муж зовет», — улыбнулась Стелла, потеряв бдительность. «Мне нравится. Но вы приходите, уже скоро чай будет, и Гоша там волнуется, где ты». Последнее она сказала лично Антонине. «Теперь моя сестра сидела на полу как человека, котором волнуются, и которому нет нужды ревновать своего бойфренда к красивой, но счастливо замужней женщине». Стала Стеша вымыла руки и ушла. А мы зашевелились, чтобы все-таки встать и дойти до Гоши и чая. Но тут Лена маленькая сказала... «А знаете, как зовёт меня мой муж?» «Петька». В общем, так получилось, что и она тоже поведала нам свою историю любви. Впервые Лена говорила о муже распространёнными предложениями, и мы хоть что-то о нём узнали. Раньше нам были известны четыре вещи. Он выгнал из дома в Балашихе попугая Исаича, не выносит, когда Балашиху покидает Лена, поругался с Лениным папой, в её телефоне значится как «любимый». Даже имени его не слышали. Муж — и всё. По фамилии, вроде бы, Пастухов. Историю Читы Пастуховых мне тоже придётся пересказать своими словами, убрав из неё все Ленины попытки оправдать мужа. «В принципе, он неплохой человек и любит меня по-своему. И повесить вину на себя. Я могла бы быть мудрее, мягче, жёстче, внимательнее, худее». Каждый раз, когда Лена срывалась в пропасть самобичевания, мы морщились. «Да, Лен, ты просто чудовище, но продолжай уже». Это удивительным образом возвращало её в реальность. Попытки же честно поддержать не срабатывали. Лена только усерднее начинала доказывать, что муж вовсе не сволочь, а она сама во всём виновата. Короче, вот моя версия семейной драмы длиной в 17 лет. История Лены и её мужа. Лена Петухова закончила школу в Туле и с первого раза поступила в Московский педагогический институт. На филфак. В их группе оказалось много-много девочек и целых четыре мальчика. Один был пухлый и розовощок, как младенец, другой лысоват, это в 17 лет, и низкоросл. Третий, поступивший в институт после армии, и вовсе женат. Четвертым был Олег Пастухов, холостой, 180 сантиметров, с волосами. Как тут не влюбиться? К тому же он сам выбрал Лену, хотя мог бы, по ее словам, претендовать на большее. Например, одна из девочек, Света, Ленина соседка по общежитию, в родном городе завоевала титул «Мисс Улыбка-98». После первой же сессии Олег и Лена стали парой. Садились вместе на лекциях и семинарах, гуляли вечерами по Москве, нелегально ночевали у нее в общежитии. Мисс Улыбка отвлекала охрану, чтобы Олег мог проскользнуть мимо поста. Училась Лена за двоих, писала по два реферата за себя и за своего парня. Помогала и Олегу с курсовыми, а позже с дипломом. Пересказывала книги так, что он после этого вполне мог сдать устный экзамен, но удовлетворительно. Лена, в отличие от большинства однокурсников, хотела стать учителем. Олег же поступил в институт, чтобы не идти в армию, и мечтал в будущем работать на себя. А пока учился и был идеальным бойфрендом. Говорил о любви, помнил о годовщинах. Сегодня мы вместе 4 месяца. Дарил подарки на все праздники. На втором курсе Олег познакомил Лену со своей мамой Еленой Васильевной. Лена очень волновалась, когда ехала в Балашиху. Хотела маме понравиться, купила цветы и ореховый торт, заготовила темы для бесед. Елена Васильевна встретила ее холодно. «Мелкие розы? Ну, давайте. А сладкое я, естественно, не ем. Тем более орехи, аллергия, да. Олежа, где ваза?» Посреди чаепития, торт все-таки разрезали, Елена Васильевна отчего-то расплакалась и ушла в другую комнату. Может, слезы от аллергии. же бросился ее утешать. Вернулись они только через полчаса. Лена к тому времени вымыла посуду. Мама глядела в сторону, сын суетился вокруг нее. «Она меня одна воспитала, без отца», объяснял он Лене, потом провожая ее к электричке. «Вот и расчувствовалась, когда поняла, что у нас с тобой серьезно. Не вини ее, не будь эгоистой. «Вот зачем ты упомянула, что я подарил тебе на день рождения духи?» Лена обрадовалась, что у них серьезно, и очень старалась впредь не быть эгоисткой. Но почти каждый раз, когда она приезжала, ситуация повторялась. Елена Васильевна расстраивалась и уходила, Олег бежал за ней, Лена мыла посуду. Понятие «не быть эгоисткой» ширилось. При маме много чего нельзя было упоминать. Что они с Олегом вместе ночуют в общежитии, что будут проходить практику в одной школе, что Лена пишет курсовую по блоку. Мама любила его в юности и имела на него эксклюзивные права. Зато Елена Васильевна не возражала, когда Лена в Балашихе готовила и прибиралась, лишь бы тонкие материи не трогала. На третьем курсе Олег сделал предложение. С одобрением мамы, разумеется. Елена Васильевна немного поплакала, но смирилась. Лена была счастлива, выбирала свадебное платье в Туле, чтобы подешевле. По выходным ездила в Балашиху, готовила там еду на неделю. Однажды не приехала. Подруга Света, которая мисс Улыбка, праздновала в общежитии день рождения. В ответ Елена Васильевна от имени Олега рассталась с Леной по телефону. «Для Олежи главная семья, а для тебя, значит, нет». На следующее утро в институте Олег демонстративно сел один. Лена, еле держащаяся на ногах от слез, после пары подошла объясняться и отдать реферат. Реферат Олег взял. а прощать любимую не спешил. «Света твоя профурсетка», — выговаривал он мамины слова. «Красивая, конечно, я сам хотел с ней поначалу замутить, но выбрал тебя как безопасный вариант. Думал, ты человек, и для тебя наши отношения будут на первом месте». Лена клялась, что да, конечно же, на первом, но Олег продолжал. «Она вообще на тебя плохо влияет и настраивает против меня». Последнее, в общем, было правдой. Незадолго до этого Олег отметил, что Лена себя запустила и прибавила в весе. Тогда она стала ночами качать в общежитии пресс, а Света сказала, что ни один мужик того не стоит. В общем, Олег все-таки Лену простил. Она окончательно переехала в Балашиху, подальше от тлетворного влияния общежитских профорсеток. Потом в Балашихе же состоялась скромная свадьба. А вскоре Лена очень удачно поссорилась с папой и фактически перестала ездить к родителям в Тулу. И зажили они втроем — Олег, его мама и Лена. Мама обижалась, Олег ее утешал, Лена оказывалась виноватой. Они с мужем ссорились, потом мирились. Олег варил печальной Лене какао и увещевал. У мамы сложный характер, но ты-то будь мудрей. Сходились в итоге на том, что главная семья. Оба получили дипломы. Олег временно пошел работать к матери. Она снимала прилавок в магазине через дорогу от дома, торговала овощами и фруктами. Лена хотела устроиться в школу, но муж и свекровь были против. «Станешь шестеричкой будешь дома срываться на всех». О собственных детях ей тоже запретили думать. Елена Васильевна категорически не желала становиться бабушкой. «Вам бы только повесить на меня младенца». «А я еще молодая!» — возмущалась она. Лена собиралась воспитывать своего ребенка сама и даже немного надеялась, что по этому случаю они с Олегом уедут из Балашихи. но ее аргументы тонули в трясине свекровиных обид. Прошло много лет. Олег все еще временно работал с матерью. Овощи и фрукты пользовались стабильным спросом. «У мамы с сыном бананы брала», — говорили хозяйки. Лена кочевала с одной невнятной работы в Балашихе на другую, успевая и заниматься домом. Детей у нее не было, подруг тоже. Был попугай, единственный друг. Но и того муж со свекровью выгнали из дома за плохое поведение. Он слишком много говорил и слишком много знал. Лена тогда устроилась администратором в московский салон красоты. Ей разрешили покинуть Балашиху, потому что салон находился прямо у Курского вокзала. И взяла попугая с собой на работу. Потом его и оттуда выставили, коварно, без Лениного ведома, в тот день, когда она взяла выходной, чтобы сопроводить свекровь к подологу. Попугая нашла на улице сестра Антонина, забрала в нехорошую квартиру и назвала Исаичем. а потом подружилась с Леной и подружилась с ней нас. Теперь муж Олег и свекровь Елена Васильевна были недовольны нами, новыми московскими профурсетками, и считали, что мы плохо на Лену влияем. «Мы так и не узнали, почему муж тебя зовёт Петькой», напомнила я, когда Лена завершила свою историю словами "Но ну, я, конечно, сама виновата». «Петька от моей девичьей фамилии Петухова», объяснила Лена. «Просто Елена имя его мамы и ей не нравится, что мы тёзки». Мы втроём, понимающе загудели. ка тебе не Елена. Безопасный вариант». «А какая девичья фамилия попугая?» — поинтересовалась Антонина. «Ты никогда не говорила, как его звали раньше, до того, как он стал Исаичем». «Покупала я его, как Гошу», — улыбнулась Лена. «Опа!» — обрадовалась сестра. «А то я удивлялась, почему он всё время говорит «Гоша хороший». но думала, одобряет таким образом наши с Гошей отношения. Лена Большая беспокойно заёрзала на полу. Хотела тоже задать вопрос, но не решалась. И всё-таки не утерпела. Тёзка. Кстати, мне нравится, что мы тёзки. Говори как на духу, какого беса ты живёшь с этим Олегом, а? Мы с Антониной замерли. Кажется, сейчас Лена маленькая зарыдает и умчится в Балашиху навсегда. Но она ничего, сидела и не двигалась. Задумалась даже. «Я его знаю полжизни, ровно полжизни, серьезно, с семнадцати до тридцати четырех. Не помню уже, как без него жить», — произнесла она наконец. «Ну и правда, он неплохой. И я знаю, он меня любит по-своему. Даже просто любит. Скучает, заботится. Сегодня утром какао сделал». «И бутерброд с сыром», — хмуро уточнила Лена Большая. «Не надо так», — попросила маленькая, опустив глаза. «Пожалуйста». «Сорян, это цитата». сказала Большая. «Я знаю». «Ладно, не буду, но ты мне скажи», не сдавалась Лена Большая. «Ты хотя бы какао любишь?» «Да», — еле слышно ответила Лена маленькая, которая любила кофе. Антонина, чтобы разрядить обстановку, заговорила с преувеличенным энтузиазмом. «Так, кажется, теперь моя очередь рассказать что-нибудь душераздирающее. Но у меня, как назло, сейчас все нормально. Гоша хороший, попугай как в воду глядел. Разводится вот официально с Лейсан, заявление подал. «Ишь, каков шелемец!» — обрадовалась Лена Большая. «Ага», — застеснялась Антонина. «В Питер мы теперь вместе ездим. С дедушкой моим вот собираемся познакомиться в выходные. А мама купила мне весы для муки, голубые. Короче, не знаю. Грех жаловаться и страшно сглазить. Ну, простите». «Бесишь», — резюмировала Лена Большая. «Но прощаем, ладно. Не гнать же тебя из туалета». У нас вон еще осталась мадмуазель Жозефина. Рассказывай. «Да, правда», <связывая> — поддержала ее Лена маленькая, довольная тем, что удалось легко соскочить с темы какао. «Я бы тоже послушала». Э -э -э начала было я и задумалась. «Что, Зая, у тебя-то как, чего молчишь?» — возмутились три женщины. Антонина, у которой все хорошо, Лена большая, которая разлюбила Борю, и Лена маленькая, которую по-своему любит муж. Я посидела еще пару секунд, Вспомнила в подробностях, как у меня дела с Филиппом, и решительно встала на ноги. «Нам пора пить чай, а то Гоша там в Москве, а мы на полу в туалете», — сказала я и протянула всем троим руки. И они, пороптав, за эти руки схватились. Когда торт был съеден, чай выпит, а Лены рассажены по такси, мы с Антониной стояли на улице у входа в клуб и ждали Гошу. Обе в расстегнутых пальто и с пакетами, в которых лежали Гошины подарки, от уже разъехавшихся гостей. Сам он пошёл в кабинет за остальными, более громоздкими подарками и ключами от квартиры. Антонина собиралась ночевать у него на Мантулинской, а я ждала своё такси, которое, судя по приложению, уже 10 минут разворачивалось на одном пятачке в 500 метрах от нас. Я не спешила и не злилась на таксиста. Как раз хотела обсудить с сестрой один вопрос. «А почему мы с тобой почти не говорим о Филиппе?» — спросила я. Антонина пожала плечами и покачала пакетом с виниловыми пластинками. «Не знаю, почему ты о нём не говоришь. Возможно, потому что он мой начальник?» «Возможно», — согласилась я. «Типа не хочу рушить его авторитет». «А?» — непонятно отреагировала сестра. «Что «а»? Дальше уже некуда рушить?» «Да нет», — опять пожатие плечами. «Филл неплохой босс, в общем-то». «Босс», — повторила я. «А человек, значит, плохой». «Почему?» — растерялась Антонина, но возражать не стала. «Ну, мало ли почему», — продолжила я, хотя разговор явно заходил в тупик. «Я же не знаю, как он себя ведет на работе». «Да это и не важно». «Честное слово, еще раз пожмет плечами, и я ее стукну подарочным Гошиным микрофоном». «Важно, как он ведет себя с тобой». «По-разному ведет», — призналась я. «Но потом извиняется всегда». И в целом всё понятно с ним. Раненый мальчик-то. «Это как?» — сузилась сестра глаза. «Родители не любили, если коротко». «Хм, и в чём-то выражалось?» «Ну, он незапланированный ребёнок, они хотели в Японию, а поехали в Индонезию. Упрекали его вечно, внимания не уделяли». Перечислила я, вспомнив все основные Филипповы беды. Не спрашивали, надел ли он шапку. «Может, потому что дело происходило в Индонезии?» коротко поинтересовалась Антонина. Я хмыкнула, сестра улыбнулась рассеянно. Потом сказала, «Помнишь, я сначала не пошла к нему на работу в Эмили?» «Нет». «Разве?» «Угу». Он хотел хитроумным способом уволить Аню Миллер, которая тогда была в декрете, и взять меня главредом. Я отказалась. Потом Аня вышла из декрета и сама меня позвала в Эмили, своим замом. И Фил тогда сделал вид, что ничего не было. как будто первый раз меня видит и никаким главредом сделать не пытался. Ну, а как ему еще поступать? Ань, я хотел на твое место Антонину посадить. клёво, да? А, вот и она, глянь, какие глаза голубые. Да нет, сотая пожатие плечами. Но мне показалось, он правда не помнит, что было. Обстоятельства изменились, и он все начисто забыл, потому что ему так удобно. Ходит, шутит с Аней, делает вид, что они друзья и команда. «Ладно», — протянула я. «То есть ты хочешь сказать, он не очень порядочный?» «Да нет», — спохватилась сестра. «Он просто... как бы объяснить. Вечно в центре мира». «Так каждый человек — центр своего мира», — спорила я, пожалевшая, что затеяла эту беседу на пороге клуба. «Сама мне это как-то говорила». «Центр своего, а не большого, общего мира», — объясняла Антонина. Мне порой кажется, что для Фила существует только Фил. А остальные люди — не игровые персонажи, функции. Такое бывает у нелюбимых детей, кстати. Они в детстве застревают. Точнее, ждут, когда же это детство начнется по-настоящему. Такое, чтобы любили, тискали, хвалили и вращались, как вокруг солнышка. Ну вот, окончательно расстроилась я. Так, сестра примирительно стукнула своим подарочным пакетом о мой. «Все!» Теперь я понимаю, почему мы о нем не говорили. Потому что я адское трепло. И потому что Фил недавно мне немножко нахамил. Но этот день был такой дурацкий. Он извинился потом, все в порядке. Зря я, в общем, на него. Я и общаюсь-то в основном с Аней, а не с ним. Они начальство и больше между собой. Извинился. Угу. Как знакомо. Антонина продолжала сочинять что-то оправдательное. Я слушала вполуха. Вспомнила, как Лена Большая тем вечером, что мы встретили ее в модном клубе, полушутя сказала мне, указывая на Филиппа. «Невероятно! Парень постоянно говорит о себе. Вот талантище!» Он тогда разглагольствовал, кажется, о феминизме, но формально. А по сути, она, увы, была права. У меня замерзла правая рука, я переложила все пакеты в левую, а правую сунула в карман. Нащупала там телефон, достала. Где-то час назад, оказывается, пришло сообщение от Филиппа. Мы тогда с девочками как раз откровенничали в туалете. «Прикинь, Галкину уволили», — писал он в своем послании. «С Нового года я занимаюсь ивентами и корпоративным маркетинг Для этого босса вызывал. Никакой больше женской прессы. Ей! Чем не новогоднее чудо, м?» «И поэтому он, правда, довольно хороший начальник», — как раз закончила свою речь сестра Антонина. которая еще не знала, что Филипп ей больше не начальник. Подъехало мое такси. В телефон упало еще два сообщения одновременно. Я думала, это Филипп. Извиняется, шлет из центра мира фото Гришевного мошенники с именной буквой «Джи», который я ему подарила, и зовет меня отпраздновать свою новую должность. Но нет. Это писали две Лены, каждая из своего такси, и обе о любви. Маленькая. Еду в Балашиху. Мне так стыдно, что я наговорила сегодня всякого. Олег почти даже не ругался, что я поздно, и встречать выйдет. И я его люблю, наверное. Большая. Проезжаю Москва-Сити, болит зад, насиделась. Но! Рада, что выговорилась сегодня. Разлюбила Борю окончательно. Сто пут. Из клуба вышел Гоша, разговаривая по телефону. Судя по лицу и проскользнувшему слову «Риббентроп» с Борей. Ну, либо со специалистом по истории Второй мировой войны, которому испытывал искреннюю симпатию. Я обняла Гошу и сестру Антонину на прощание, села в своё такси под недовольное бормотание водителя. Он не мог найти парк «Красная Пресня» в районе «Красная Пресня», а ведь 30 лет за рулём и по Москве ездит с закрытыми глазами. Я пристегнулась на заднем сиденье, прикрыла собственные глаза. Потом снова достала телефон. Перечитала сообщение. Не Филиппова, Алены Лены Большой. Разлюбила Борю окончательно. Везёт ей.